Глава 56 Макар Мы как Бонни и Клайд, или как два шпиона-разведчика. Жена едет на перехват майора к управлению, а я к его дому. Кому повезет. Ариша долго не отзванивается, поэтому я поднимаюсь в квартиру к Шахрову. Дом элитный, неплохо мужик устроился. Охране представляюсь другом Матвея, показываю удостоверение и спокойно прохожу. Поднимаюсь на стеклянном лифте на верхний этаж, выхожу. «Ба, здесь почти пентхаус, всего две квартиры на этаже». Звоню в квартиру и слышу, как открывается одна дверь и женский голос отвечает мне. «Кто?» Кто-то смотрит в глазок, и я тут же закрываю его своим открытым удостоверением. «Майор полиции Ханин Макар, откройте Алёна!» Алёна, добрая и доверчивая душа, моментально открывает. «Что же вы, дамочка, бандитов не боитесь, живя в такой роскоши?» Выдаю заготовленную заранее фразу. «И осекаюсь». Разглядываю девушку с кричащим младенцем на руках. Девушка хрупкая, высокая, бледная, но очень красивая, как фарфоровая куколка. На руках у нее милое кричащее создание. уа распинается младенчик. «Милочка, тихо!» «Конечно, в наше время нельзя, чтобы дети кричали». Иначе сердобольные соседи опегу вызовут. И доказывай, что ты всего лишь не успела накормить или сменить подгузник. Несу полную чухню, набираюсь храбрости. Я дверь открыла, оправдывается девушка, потому что вы меня по имени назвали. Я подумала, вдруг что-то с майором Шахровым случилось. Он же только что уехал, его вызвали на срочное заседание». – Я подожду, – отвечаю уверенно и врываюсь в квартиру. – Забавно, – выдыхает девушка, разглядывая меня внимательно. – Что вас забавляет, Алёна? – спрашивает майор и морщится от крика Милы. – А забавно то, как сильно вы похожи на майора Шахрова. С Матвеем будто одно лицо серьезная, красивая, холеная, немного загорелая, прямой нос с заостренным и немного приподнятым кончиком, строго очерченные губы, тонкие, русая модная прическа, огромные голубые глаза, неоновые, самые необычные из всех, что я когда-нибудь встречала. Высокая широкоплечая фигура выдает в мужчине того, кто знаком со спортом и физическими нагрузками на «ты». И вся эта явно рельефная красота упакована в форму полицейского. Так и хочется сказать. Товарищ майор, кители погоны вам к лицу. Покажите, пожалуйста, еще раз удостоверение. — Вы художница? — восхищаюсь своим собственным портретом. Заодно показываю ксиву. «Да, люблю рисовать. Очень. Проходите. Майор приедет после оперативки. У него сегодня выходной». «Надо же. Мне повезло». Вхожу в квартиру вслед за молодой женщиной, осматриваюсь. «Дорого-богато майор Шахров живёт. Непосредством». Выдыхаю с осуждением, снимаю фуражку и вешаю её на крючок вешалки. Девушка в ужасе глядит на меня. Похоже, уже сто раз пожалела, что впустила. «У майора богатые родители были», — выпаливает Алена. «Были. А можно подробнее о его родителях?» Без приглашения приземляюсь на софу в прихожей. «Почему сами не спросите, если вы друзья?» Мило кричит «пуще прежнего». — Если вы не заметили, то ваш ребёнок мокрый и голодный. — Делаю замечание молодой мамочке. — Вам откуда знать, чего хочет моя дочь? Может, вы ей не нравитесь, поэтому плачет? — Алёнушка, я вырастил дочь. Знаю, когда дети голодны, когда плачут просто так, чтобы привлечь внимание. Я знаю все оттенки детского плача, так что советую вам привести дочь в рабочее состояние. «Чего? А вы случайно не брат родной Шахрову? Даже разговариваете, как он? Нет, конечно, не брат. У него же только сестра». Мотаю головой, отрицаю. «Идите уже. Обещаю сидеть ровно на попе. Не бегать по вашей квартире в поисках улик. Хотя очень хочется». «Улик?» – скидывается подруга брата. «В чём вы подозреваете Матвея?» «Честно, ваш брат подозревается в родственных связях с некоторыми детьми и братьями. Это же тоже его?» Показываю на малышку с красным зарёванным личиком. «Мила, дочка Шахрова Матвея», – сообщает гордая женщина. И я замечаю, что её всю трясёт. Женщина явно начинает нервничать. Видно, что она едва сдерживается, чтобы не разрыдаться, не раскричаться, не взять что-то тяжёлое в руки и не вытолкать меня за дверь. Хмурюсь. «Почему я не знаю о вас, Алёна? Я изучил личное дело майора Шахрова. У него нет ни жены, ни дочери. Говорю озадаченно. Я ваше имя от охраны дома узнал. Я... Я недавно появилась в жизни Матвея. Я читал личное дело майора. У него была большая любовь с капитаном Елизаветой Васнецовой. Неуставные отношения, которые закончились разводом Васнецовой. Она моя родная сестра. Выдаёт убита девушка. «Правда?» Вглядываясь в бледное лицо. «Действительно похоже». «Да, только волосы разного цвета. Лиза любила естественность, носила русые волосы, минимум косметики. У неё были карие глаза, а я вот такая блондинка с зелёными глазами. А так мы очень похожи внешне». Только Лиза не любит рисовать. Получается, майор загулял сразу после того, как Елизавета снова вернулась к мужу. Что значит загулял? Ну... Показываю на ребёнка на руках женщины. Вам пора злиться оскорблённая Алёна. Алёнушка, мне нужны только биоматериалы вашего мужа. «Сдаст тест на родство и свободен». «А с чего вы решили, что ему нужно это ваше родство?» Взрывается молодая мамочка. «Чувства, переполнявшие ее, наконец, хлынули наружу. Я передавил». «Что?» «У Матвея есть дети, я, сестра. Ему достаточно. Ему не нужна ваша семья». Слезы текут по женскому лицу... И я растерян. «Ты моя кроха!» Мамочка оглаживает пальцами вспотевший лобик дочери. «Наберите Шахрова, скажите, что брат ждёт». Неожиданно меняют тактику. Алена набирает мужа, и он что-то ей рассказывает. Даёт какие-то указания на мой счёт. И я понимаю, что он просит жену держаться от меня подальше и не перечить мне. «Боится? Значит, Арина уже переговорила с ним. Тогда где она? Почему не звонит?» Алена передаёт мне трубку, и я жёстко произношу. «Да, майор Ханин, слушаю. Если с головы жены и дочери упадёт хоть один волос, я...» Внезапно голос замирает... Будто его хозяин что-то анализирует. Я также анализирую и понимаю, что наши голоса очень похожи. Твою мать! «Сейчас подъеду!» Отрезает грубо Матвей и отключается. «Знаете, майор Ханин, вам здесь не место!» Алена выталкивает меня из квартиры. «Ты чего?» Вы пришли, чтобы отнять у меня Матвея. Я не позволю вам разрушить мой мир. Мило улыбаюсь. Растерянно смотрю на хозяйку квартиры. От испуганной женщины, защищающей свой прайд, можно ожидать чего угодно. И в этот момент громко звонит его телефон. Да, кто? Лариса? Что с Машей? С Горкина вернулась. А вы куда смотрели? Я вас засужу. В больницу отвезли? В какую? Выезжаю. Арине звоните. Нажимаю отбой. Прячу трубку в кармане кителя. Забираю фуражку. Достаю из кармана визитку. Засовываю в руку Алёне. У меня ЧП, дочка с Горки упала. Я должен срочно ехать. А вы передайте визитку своему сожителю... И скажите, что я жду его звонка и материалов для теста ДНК. Поспешно иду к дверям, а молодая женщина с ненавистью прожигает мой затылок. Похоже, я нашел себе врага в лице Алены. И ни черта она не передаст визитку Шахрову. Она, когда звонила, даже не сказала ему, что я братом представился. Ведьма. «Надеюсь, Арише повезло больше, чем мне. Какие-то сложные эти шахровы, замороченные».